Приемлю мудрые указания перста с высот горних. Взяв русские крепости, упоенно продолжал по Севину, вы сразу откроете себе путь на Москву, заставив московитов убраться в Азию, где в дремучих лесах эти варвары разделят свою трапезу с дикими зверями, сами уподобить зверям. Советский историк Вишневский писал по этому поводу. Интересно, что этим же планом иезуитского ордена впоследствии руководствовался Наполеон. Этот план считал откровением своего таланта и Гитлер. Итак, война началась. Тайные агенты Батория и перебежчики докладывали королю, что царь Иван Грозный засел с малым войском в во Пскове и, часто приходя в гнев, избивает своего сына Ивана палкою по телесам. «Пусть!» — хохотал Баторий. Царь лупит царевича, а я стану бить самого царя во славу истинной веры. Иван Грозный, сидящий во Пскове, получил от него послание. Если хочешь мира, отдай мне Новгород, Псков и Великие Луки со всеми землями Витебска и Полоцка, а также всю Ливонию. Царь, мнивший о себе, что Рюриковичи выводит свой род от Августа императора Римского, Считал Батория просто ничтожным хамом. Плохо ориентируясь в том, что творится на белом свете, и посылая обратных гонцов к Баторию, он требовал для себя даже польской короны пястов с головы Батория. «Но корона не горшок с кухни», — отвечал король. Полоцк пал. Но прежде его жители от мала до велика явили захватчикам такие образцы отваги, что сам Стефан Баторий был поражен и отмахнулся от поздравлений Пассивина. «Я много воевал, я немало пролил крови», — сказал он. На русские показали, что в бою они превосходят иные народы. Впрочем, комплименты Рима приемлю, ибо разделил мою радость. Ворота, ведущие на Русь, мною взорваны. Иван Грозный трусливо бежал в Москву, Слал гонца за гонцом к Баторию, униженно вымаливая себе мира, словно нищий, который просит богача не отказать ему в хлебе. Баторий принимал послов, даже не сняв перед ними шляпы, а послы имели наказ от царя терпеть все, даже если их станут бить. Одновременно шведы высадили десант в Ревеле, осаждали Нарву, а с юга нападали на Русь, терзая ее окраины крымские ханы. Баторий, распахнув кунтушу, держа кубок с венгерским вином, попросту издевался над послами царя. «Может, ваш царь даст мне 400 тысяч золотых дукатов? Тогда я перестану сердиться, а на эти деньги буду отливать новые пушки для извержения на Москву ядер». В августе 1580 года король осадил Великие Луки. Крепость эта считалась тыловой, Никто не думал о ней, бревенчатые стены давно обветшали. Иван Грозный в письмах к Баторию упрекал его в жестокости за то, что его войска стреляли раскаленными пулями. Сам же он в это время в седьмой раз женился на Марии ногой, а заодно начал свататься к английской королеве Елизавете, прося у нее убежища в Англии на тот случай, если придется убегать из России. Пока он там брачевался, великолужцы геройски отбили атаки Батория, сделали вылазку и захватили даже личное знамя короля — прапор. «Так раскалим пушечные ядра до красна!» — разъярился Баторий. И когда город заплал он смотрел, как из пламени улиц выбегают его защитники с детьми и женами. «Зарежьте всех мужчин!» — повелел король. — «Не щадите пленных!» Россия находилась в политической изоляции. Если Батория поддерживала вся Европа, то у русских не оказалось союзников. Такова-то была мудрейшая политика Ивана Грозного, слишком уверенного в своих талантах. Города и деревни на Руси стояли в пусте, напоминая кладбище. Все разбежались от репрессий и поборов, воевать стало некому. Дворяне скрывались в лесах, таились за стенами монастырей, принимая схему, чтобы не служить царю извергу. Не стало в стране ни богатых, ни бедных. Все дворяне и крестьяне сделались нищими. Что еще напомнить из примет того гиблого времени? В 1580 году из алжирского плена